Вот что говорили подозрительные умы. Феоктиста Савишна, несмотря на то, что могла быть отнесена к вышеозначенным подозрительным умам, являлась и теперь явилась в дружественный для нее дом с почтением, похожим даже несколько на подобострастие. Хозяйке и барышням раскланилась она жеманно, свернув несколько голову на бок, а Владимиру Андреевичу видно для выражения своего почтения, присела ниже, чем прочим. Усевшись, она тотчас же начала рассказывать, что вчера на обеде у Жустковых Махмурова наговорила на мужа больших дерзостей под Слеповой, что Бахтиаров купил еще лошадь у ее двоюродного брата, что какой-то Августин Августинович третий месяц страдает насморком и что эта несносная болезнь заставляет его, несмотря на твердый характер, даже плакать. Владимир Андреевич сидел развалясь в креслах и решительно не обращал внимания на рассказы феоктисты Савишны. Барышни также мало ею занимались, они в это время от нечего делать, рассматривали модную картинку и потихоньку растолковывали ее друг другу. «Это должно быть тюлевая пелеринка», — говорила одна. «Нет, Моншер, это блондовая» и тому подобное. Слушала феоктисту Савишну одна только Марья Ивановна, но и та скоро вышла к себе в комнату. «Чем это вы, Юлия Владимировна, занимаетесь?» — отнеслась феоктиста Савишна к девушкам. «Смотрим», — отвечала брюнетка, — «Что это такое, смотрите?» «Картинку из журнала». Феоктиста савишно пододвинулась к барышням. «Что же это такое?» «Моды?» «Моды?» «Нынешние?» «Нынешние?» «Нынче наряжайтесь, барышни, наряднее. У вас зимой будет новый кавалер». «Их всегда много», — отвечала с гримасой брюнетка. «Кто такой?» — спросила блондинка. «Ловкий». Красавица из себя, богатый. «Кто же это такой?» – проговорил Владимир Андреевич. «Василия Петровича Бешметова сын. Ча изволите знать?» «Знаю. Да откуда же ему богатство-то досталось?» «Я ведь смеюсь. Месяц только и танцевать-то учился. Молодой еще человек, только просто медведь. Сидит да ногой болтает». А родные-то Тюфиком зовут. Небольно кажется и умен. Говорить решительно ничего не умеет. «Жалкий какой», — заметила брюнетка. «А собой хорош?» — спросила блондинка. «Не так красив. Волосы взъерошены, руки неумытые. Фи гадость какая! Хочется вам это рассказывать», — произнесла брюнетка. «За что же его зовут Тюфиком?» Спросила блондинка: "Очень уж неловок, неразвязен", отвечала феоктиста Савишна. "Как это смешно, тюфяк", продолжала блондинка. "Я непременно пойду с ним танцевать. Я очень люблю танцевать с этими несчастными". "Вот этого-то тебе и не позволят сделать", возразил Владимир Андреевич. "Я уж заметил, что ты всегда с дрянью танцуешь. А от чего?" От того, что все готово. Как бы своя ноша потянула, так бы и знала, с кем танцевать. Да, заключил он выразительно и вышел. Блондинка покраснела. На другой день Феоктиста Савишна на крестинах у своего двоюродного брата, у которого Бахтияров купил лошадь, рассказала, что Перепетуя Петровна до сих пор все еще плачет по зяте и очень недовольно приехавшим из Москвы племянником, потому что он вышел человек грубый, без всякого обращения, решительно тюфяк. На этот ее рассказ по преимуществу обратили внимание рибая дама, знакомая перепиту и Петровны, и какой-то мозглый старичок, пользовавшийся по его словам расположением Анны Петровны одни через несколько с помощью феоктисты саришны и исчисленных мною особ многие очень многие узнали что после покойного бишметова приехал сын ужасный чудак неловкий да кажется и не дальний просто тюфяк